Глава 4. Из окон дома Архивариуса на бывшей Кавказской улице хорошо видна Александровская церковь. В те дни, когда старик забывает ходить на работу, а такое с ним происходит часто, ибо с некоторых пор он перестал ощущать, как он сам выражается, изменчивость пейзажей по берегам временного потока, то есть может доплыть нечувствительно с каким-нибудь майским деньком в голове до середины июля, Он сидит у окна, смотрит на Александровскую церковь, мечтает. Не отвежет ли какой-нибудь хлопотливый ангел воздушного змея, зацепившегося за крест? Не упорхнет ли вслед за летучими облаками сиреневый куст, выпроставшийся из-под купола? Хорошо, если исследователь свел знакомство с архивариусом именно в такие слитые для него воедино неощутимые дни. Память Кузьмы Ильича, благодаря неизменному впечатлению, ангелы праздные, а куст неподвижен, оживляется до чрезвычайности. Он может вспомнить неожиданно какой-нибудь редкий источник, исполненный сведений о предмете, который казался тебе столь зыбким, столь безнадежно забытым, а иногда и просто эфемерным, что ты готов был уже отказаться от притязаний на сладкое право быть его первым исследователем. Может указать безошибочно номер архивной описи, включающий некую единицу хранения, вожделенный документ, без которого шатки и крайне сомнительны все твои построения, и который являлся тебе лишь в осторожных фантазиях. Плата за эти поистине неоценимые услуги Кузьмы Ильича невелика. Упомянуть его в примечаниях, поблагодарить в скобках, сослаться на него в комментариях. Многие исследователи обещают ему это с большой горячностью, но потом, как правило, бессовестно обманывают старика. Ни в статьях, ни в обширных докладах, иногда целиком построенных на драгоценных сведениях, извлеченных в тягучие сонные дни из его ободрившейся памяти, не уделяют ему ни единого слова. Кузьма Ильич, конечно же, не знает об этом, а если бы и узнал, то, скорее всего, не обиделся бы на забывчивых щелкоперов. Во всяком случае, он не стал бы скандалить с ними так увлеченно и пылко, как он скандалит с гонцами из архива, которых к нему посылают время от времени, чтобы как-нибудь часто обманом залучить его на работу. «Да вы, сударь, в своем ли уме?» — кричит он солидному усачу в ядовито-оранжевой строительной каске, представившемуся прорабом. Вы что же это, за дурака меня держите, а? Бумаги он, раскопал бумаги. Да я вас сразу узнал, вы из отдела копирования, ваша фамилия Петряков. Не Петряков, Петрянов, Усач смущенно снимает каску. Надо бы на работу, Кузьма Ильич, работать. Работать, выговаривает он отчетливо, как будто бы изъясняется с иностранцем. Вот то то и наработали, отзывается архивариус. Небось, бульдозером воротили? Это как же, то есть, Кузьма Ильич, молчать, молчать. Ваш брат всегда норовит бульдозером, а бумага вещь нежная, прихотливая. Что если архив генерала Багаевского, а? Он, кажется, жил одно время на Свердлова, то бишь дьявол вас разорви на горбатый. Какой вы там дом ломали? Ну, умер, ну, умер, скажите, восклицает он возбужденный и уже невозможно понять, то ли Кузьма Ильич доигрывает в отместку из баловства прерванный им же спектакль, то ли действительно каким-то странным образом принимает все-таки за прораба уже опознанного было гонца. Гонец — предмет его постоянной бдительности и веселой ненависти. Чудится ему во всяком, кто появляется в доме без предупреждения. Помнится, при первой нашей встрече он как-то через уж бодро соскочил со стула, подбежал ко мне и, нацелив оба указательных пальца в мою бороду, радостно закричал. «Приклеили, приклеили! А я вас сразу узнал, Высоколов, вентиляторщик! Как вам не стыдно?» Спустя две недели, когда наша работа с Кузьмой Ильичем была уже в самом разгаре, когда он, пребывая неотлучно у излюбленного им окна с хрустальным изломанным лучиком трещины в наружном стекле, Уже цитировал сходу необходимые мне материалы из дорежимных газет, припоминая даже каким кеглем они были набраны. Вентиляторщик, то есть, конечно, не вентиляторщик, а инженер технической службы архива по фамилии Соколенко действительно заявился. Его отчаянный вид и намеренно путанное сообщение о какой-то ужасной аварии то ли случился обвал, то ли прорвало трубы, якобы погубивший ценные документы, не произвели на Кузьму Ильича ни малейшего впечатления. Архивариус был далеко. Так далеко, что здесь, в настоящем, где еще оставалось способное видеть и слышать часть его существа, его могло потревожить лишь резкое изменение в той неподвижной, привычной, взятой в двойную рамку арочного окна картине, которую он созерцал беспрерывно. Но там, слава богу, Все выглядело так же, как и в 1912 году. Или, по крайней мере, все оставалось на своих местах, и каменные, выстроенные еще платовскими стершинами, угрюмые домики с плоскими крышами, поднимающиеся ступенями от Кавказской вдоль ухабистой Красной горки, беспорядочно вымощенной булыжником, и венчающая эту горку южная арка атаманского сада, выложенная из ракушечника, потемневшая и осевшая вровень с оградой, и исполненная величия, хотя и обросшая травами, облепленная кустарником церковь Александра Невского, над санадротондами, смотровыми курганами, павильонами и над всеми строениями атаманского сада, где, должно быть, гуляли в весенние сумерки под звуки уланской музыки среди лип и каштанов, озаряемых вспышками пестрых салютов, книгоиздатель С. Е. Кутейников и фотограф Ж. М. Деларсон. Нет-нет, замечает рассеянный архивариус, кто-то один из них. Второго положительно не существовало. Господина Кутейникова выдумал Жак Мишель для коммерческих целей. Или господин Кутейников Жака Мишеля. А впрочем, не знаю. Похоже, что не было ни того, ни другого. «Напишите-ка еще разок в Люксембург княгине Черкесовой, да не забудьте спросить, не ее ли батюшка давал объявления в газетах, и не она ли разыгрывала француза на атаманской 14? Как там писал Вахмистр, хорошенькая маркетанка, все может быть, все изменчиво, никакого извечного миропорядка нет, лжет кутейников». Помню, при этих словах Кузьма Ильич поднялся со стула, Отшатнулся от окна и, взглянув на меня тем злобно-веселым, торжествующим взглядом, каким он смотрел на злосчастных гонцов, прокричал, «Торопитесь! Торопитесь, княгине Должно быть за девяносто! Смотрите, как бы не опередил вас проворный гонец от ангела Азраила! А ко мне он, вон он, вон он уже спешит, спускается по красной горке!»